Глава 6. Конструктивная критика чёрного, жёлтого и семитского расизма. Энгельс очень любил математику и сердился на негров за то, что они не способны её понять. Об этом он написал в знаменитой Диалектике природы в доступной для негров форме. Исторический факт. Чей расизм круче? Не будем делать вид, будто в 17-м, 18-м или 19-м веках на Земле жили только злые европейские расисты и жертвы их ужасного расизма. Мягко говоря, всё намного сложнее. Для всех людей, вовсе не только для европейцев, типично считать себя лучше остальных. Более того, у европейцев этой готовности не больше, а меньше, чем у всех цветных рас. меньше уже потому, что у нас больше состоявшихся в жизни, уверенных в себе, самостоятельных и независимых. Значит, меньше и тех, кто озабочен своей принадлежностью к расе, нации, касте, к чему бы то ни было. Есть хорошая цитата Игоря Губермана. Испанец, славянин или еврей повсюду одинакова картина. Гордыня чистокровностью своей. Святое утешение кретина. Мы со старшим сыном переделали стих, заменив всего одно слово: чистокровность на принадлежность. Гордыня принадлежностью своей. Святое утешение кретина. Поскольку гордиться ведь можно не только тем, что ты чистокровный семит или ариец, Но и принадлежностью к касте или к сословию. Скажем, гордиться можно тем, что ты чиновник Министерства колоний или жрец культа борона Субодки, или тем, что ты живёшь в престижном районе города. Даже тем, что ты пролетарий или что ты бродяга, можно кичиться не меньше, чем происхождением Матрюрика. Вопрос, кому и для чего это надо? Если есть собственные достижения, не важно какие, то и принадлежность не так важна. А белая раса просто с садистской последовательностью требует от своих членов именно личных достижений, личных успехов, выращивания личных качеств. К тому же, чем примитивнее общество, тем сильнее нерасторжимее в нем узы крови, права и обязанности рождения. Все индоевропейские общества знают деление на четыре общественные группы: жрецы, военная знать, свободные люди, зависимые люди и рабы. Но границы между этими сословиями чем дальше, тем более проницаемы. Даже в жутких террористических диспотиях Древнего Востока, в той же Персии, было представление, что человек за счёт личных качеств может и должен изменять своё положение в обществе. Тем сильнее эта уверенность позже в обществах всей античной и средневековой Европы. У нас очень быстро и легко обрушивались сословно кастовые барьеры. Проявил себя человек, меняя им касту. Индия единственный пример того, как 4 общественные группы превратились в строго наследственные, да ещё и дополнились массой каст. Видимо, древние арии в чернокожей и очень пёстрой этнически Индии несколько обалдели от этого вавилонского смешения и попытались хоть как-то отгородиться от смешения с цветными. Вся классическая индусская мифология отражает эту борьбу рас. Мифы о темнокожих девах, живущих на юге и покоряемых светлокожими героями с севера. Кстати, вот важнейший сюжет Похищение Ситы, жены светлокожего Рамы, тёмным страшным демоном Раваном. Сюжет вполне достойный Куклукс-клана, а похищение белой женщины негром. Даже в индуистских иконах отражается расовая борьба и расовое смешение. Хотя бы в культе Кришны, тёмного бога, да и богиню Кали изображают обычно с негроидными чертами. Главный вопрос Ну и чего хорошего добились арийцы со своей кастовой системой. Создали они невероятно застойное, неповоротливое общество, ухитрившееся не меняться чуть ли не тысячелетия. А те, кто был разумнее и гибче, кто полнее раскрывал потенциал белой расы, приплыл к берегам Индии и навёл на неё жерло орудий. Сходит на берег боцман полупиратского судна. Видит Сидит под баньяном, просветлённый до полного по мрачения ума Брахман. Сидит в позе лотоса, обмазанный смесью пяти священных субстанций, добываемых из священной коровы: масла, молока, творога, коровьей мочи и навоза. Смешал всё это счастье, сидит, благоухает и размышляет о грядущей нирване. Боцман доволен Добродушный вальяжен. Кончилось полугодовое плавание, твёрдая земля под ногами. Отхлебнул из фляжки, затянулся трубкой, с интересом созерцает зловонное чудо под баньяном. Ничего, думает боцман. Ничего, что ты такой дикий. Твои дети и внуки ещё со мной в море поплывут. Они ещё увидят мыс Горн, ещё покачаются на волнах всех четырёх океанов. Абрахман смотрит на Боцмана не с добродушным удивлением. Он смотрит с отвращением и злобой. Пахнет виски и табаком. Ест, о ужас, мясо священной коровы. Не знает ни одной священной книги. Да еще плавал по морям, нарушая завет необъятно мудрых предков. Не пересекать черную воду. Явно неприкасаемый. Ну и кто из этих двух расист? Может Боцман и уверен в превосходстве белой расы, но, во-первых, слишком уж много у него оснований для такой уверенности, простим ему. Во-вторых, он-то в свою компанию охотно готов принять Брахмана, даже поможет ему научиться лазать по реям и ставить паруса, чистить толчёным кирпичом заржавевшие цепи и тянуть шкоты. А вот Брахман Боцмана в свою компанию не пустит никогда. Он слишком надут гордостью своей принадлежности к высшей касте, слишком счастлив быть тем, кто он есть. А Боцману может отвезти разве что самое низкое место среди каст, в рядах нищих, паденщиков, разнорабочих, прислуги. Пройдет два столетия, и потомки Боцмана начнут слюняво каяться в том, что их предки заставили предков Брахмана поднять жопу и копать землю и валить лес на строительстве железных дорог вместо размазывания по себе коровьего говна и мочи. Их поведение до предела глупо, но даже в нем есть некая глубоко симпатичная черта. Им есть чем гордиться, кроме рождения белыми. А потомки Брахмана все так же надувают щеки, Все так же рассказывают о своем величии, пеняя потомкам Боцмана на то, что не позволили предку сидеть под баньяном и гордиться кастовым строем. Им-то самим гордиться больше нечем, кроме как своей принадлежностью и чистокровностью. А в Африке? Любой воин племени Ашанти считал себя лучше всех в мире, именно потому, что он воин Ашанти. Любой зулус гордился без меры тем, что он зулус. Крадёт коров у коса, пугает матабеле, насилует женщин заиле, ест бушменов. Все его страшного зулуса боятся. Когда бравые британские солдаты идут по Африке, день-ночь, день-ночь, всё по той же Африке, особо не погодьшься. Можно и пулю схлопотать. Да и не имеют черные патриоты никакого представления о том, что принадлежат к одной расе. Пока что они гордятся принадлежностью к одному отдельно взятому племени. Потом часть темнокожих американских джентльменов начнет бороться против расизма как такового. Самая незначительная их часть. А абсолютное большинство американских негров будет культивировать племенные культы Вуду. мечтать об устреблении белой расы, выращивать самые отвратительные теории расового превосходства. Так до сих пор и выращивают. Причём выращивают в мире, где белые в абсолютном большинстве расистами быть перестали. Причины вижу только две. Первая гордиться нечем, кроме цвета кожи. Второе в их обществе слишком важна принадлежность к какой-то группе. Но ну, не мыслить себя цветной вне принадлежности и чистокровности. Даже с семитским расизмом всё обстоит примерно так же.